Глава сорок пятая. Должник. Таня влетела в палату, как вихрь. В руках пакет с гостинцами и букет полевых цветов. — Ну, наконец-то! — объявила она, ставя банку варенья на тумбочку. — Думала, тебя тут охраняют, как золото партии. Медсестра в Каидоре чуть в обморок не упала, когда узнала, что к тебе иду. — Танька! — Илья приподнялся на подушке. — Не дергайся, лежи спокойно, я ненадолго. Она села на край кровати, оглядела его с ног до головы. выглядишь прямо, скажем, как после встречи с медведем. но живой и то хорошо. Спасибо за варенье. Не за что. Таня покрутила головой, оглядывая палату. А где твоя подружка-криминалист? В прошлый раз тут сидела как сторожевая собака. Валя, кажется, она работает. Ага, работает. Таня прищурилась. А то видела я, как она на меня смотрела, будто я твои семейные драгоценности украсть собралась. Ревнует, что ли? Тань, не выдумывай. Не выдумывай. У меня глаза есть. Она наклонилась ближе, понизив голос. — Слушай, а что у вас с ней? Она что, твоя... Как это? Служебный роман? — Какой роман? Мы просто... Просто что? Таня не отставала. Просто коллеги? Или просто друзья? А может, просто так целуетесь по вечерам? Или я покраснел. — Таня! — Ну что, Таня, нормальный вопрос. Девушка, она красивая, умная. И на тебя смотрит не как на коллегу, а как на... Она многозначительно подняла бровь. В общем, понятно, как... «Так что у вас?» «Мы знакомы давно, и давно работаем вместе. Прекрати меня допрашивать». «Давно это сколько?» «И не уходи от ответа». «Ладно», — Таня рассмеялась. «Я тебя разыграла. Мне твоя Валя до да лампочки. Так про что мы говорили?» «Про варенье». «Мамка наварила, сказала больным сладкое полезно». Таня помолчала, потом наклонилась ближе. «Слушай, Илья, мне надо с тобой кое о чем поговорить». «Серьезно». «О чем?» но сначала ты мне поклянись, что Любка ни слова не узнает, а то она меня заживо съест и дружить перестанет. А девчонка-то хорошая, только ревнивая, как дура». Илья насторожился. «Что заклятвы, Таня? Обычные. Даешь слово мужчины или нет?» «Смотря что за информация. Если это касается следствия...» «А ты что, следователь?» Таня вскинула бровь. «Допрос устраиваешь?» — Допрос не мое дело, могу только опросить тебя. Разница в одну буковку. — Ага, а результат тот же. Танька покачала головой. — Слушай, если деревня узнает, кто с Сашкой катался на Курманово в ту ночь, меня растерзают, а Любка первая камень бросит. Илья резко повернул голову. — Кто с ним катался? — Я каталась. Таня выпрямилась, глядя ему прямо в глаза. После сеанса настроение игривое было — Попросилась довести Нам же по пути. — По пути куда? — Да и никуда особенно. Он сказал, что в другую сторону едет, на Курманово. А я говорю, все равно покатай, хоть чуточку. Ночь, девушка в белом платье. Она усмехнулась. — Вижу, завелся. Ладно, говорит, но только до погоста. Илья слушал, не перебивая. — Ехали мы, значит, я его за живот держу, сквозь рубашку щипаю потихоньку. Он ерзает, хохочет. Остановился у старого колодца. Там холмы, трава, лошади в ночном пасутся. Снимает телогрейку, стерет на траву. Говорит, привал устроим. И что дальше? А дальше я ему объяснила, что если он думает заполучить меня за поездку на его драндулете, то сильно ошибается. Сказала, слушай, герой-любовник, у меня есть кому за меня заступиться. Так что можешь своей мечты засунуть туда же, откуда достал эту идею. Таня говорила азартно, без смущения. Обиделся, конечно. Говорит, зачем тогда напрашивалась? А я ему отвечаю, ну и сволочь же ты. А он мне зло так топой говорит, назад в деревню пешкадралом Испугал. Ха, я и потопала. Он не говорил, зачем ему на полевую дорогу. Дела, говорит, какие дела, не уточнил. Что еще запомнила? Сколько бензина было на датчике? Какой километраж? Да я туда и не смотрела. Приборчики светятся, ключи звенят, как колокольчики. Таня махнул рукой. Любкин брелок на связке болтался. Косичка с золотой ниткой. У меня такой же, только с розовой. Или я замер. — Постой. Точно брелок был на ключах? — Сто процентов! — Таня показала свой брелок. — Любкина штучки я знаю наизусть. Самой красивой она подарила Сашке с золотой ниткой. Гордость ее. Илья откинулся на подушку и, не скрывая эмоций, потер ладонями лицо. Значит, в ночь убийства брелок еще был у Сашки. А Андреев утверждал, что отобрал его у кинщика за несколько дней до этого. — Таня! ты мне очень помогла. — Помогла? — девушка просияла. — Значит, теперь ты мой должник и обязан выполнить одно мое желание. Не дожидаясь ответа, она наклонилась и поцеловала его в щеку. В дверях едва не столкнулась с входящим Максимом. — Ой, простите. — Ничего, девушка, проходите. Таня выскользнула в коридор, а Максим проводил ее задумчивым взглядом.